Глава сорок седьмая. Ярослава. Сегодня не заладилось с самого утра. Сначала внеплановая встреча с Фроловым, который пугает меня до чертиков, да еще вместе с детьми, которые упорно ищут себе папу. К моему несчастью, делают они это в последнее время завидно постоянством и ищут себе папу. Печально, конечно, не зная, что и делать с этим. Но сегодня, в связи с предстоящей поездкой, я с ними привела серьезную разъяснительную беседу. Дети обещали, что будут послушными и никуда не уйдут без моего разрешения. Вхожу в супермаркет, детей оставляю у машины. Выхожу из супермаркета через 20 минут с двумя пакетами в руках. В дорогу прикупила продукты. Выглядываю издалека детей, приближаясь к парковке. «О, Боже, их нет возле машины!» Но ведь они обещали. Как же так? В голове звонит колокол, словно предвещая беду. Наверное, я плохая мама. Не справляюсь с воспитанием двойняшек. Забрасываю пакеты в багажник и затравленно озираюсь по сторонам. Детей нигде не видно. Не бегут ко мне радостно, не кричат «Мама! Мама!». Зловещая тишина. На душе нарастает тревога. Ситуация далека от детских шалостей. Сердце замирает в груди, состояние близкое к истерике. Но я не могу себе позволить просто скатиться в нее. Я должна что-то делать. «Вася! Ася!» — истошно кричу, оглядываясь по сторонам. «Вы не видели здесь двух детей? Мальчика и девочку семи лет?» — спрашиваю одиноких прохожих. Разворачиваются на звук моего осипшего от крика голоса, качают головой, жмут плечами. «Девушка, в полицию звоните, они быстро найдут». Доносится до меня чей-то участливый совет. «Да, конечно», — судорожно соображаю я, начинаю рыться в сумке в поиске телефона. «Васечка, Асечка!» Дети настолько активны, смелы и любознательны, что все время попадают в дикие истории. Трудно одной справляться с двойней. В отчаянии, вскидывая руки к голове, Зарываюсь ими в волосы, треплю их. Сумка падает со шлепком на землю. Вот, возьми. Слышу хрипловатый мужской голос.